Пожар из прошлого. Не может быть. Оливия стояла, как молнии пораженная. Романтичная дымка тут же спала. Ее глаза забегали по толпе и, наконец-то, остановились на том углу, где работали визажисты. Ей абсолютно не верилось, что та самая Моника, с которой у Отиса сложились, мягко говоря, непростые отношения, здесь, в Таиланде, за тысячу километров от Парижа. После инцидента в университете и своего исключения оттуда, Моника исчезла с радаров, и вскоре о ней все забыли. Хоть погряз в проблемах с беглецами, да и по натуре он никогда не хранил обиды и злость. Раз судьба спустя более чем 10 лет превратила Монику в начальницу одной из самых крутых команд визажистов в Бангкоке, ее жизнь явно перевернулась с ног на голову. Оливия не могла побороть желание перекинуться с ней парой слов, если та вообще захочет говорить». Моника запомнилась ей вспыльчивой и обозлённой на весь мир. Оливии, лучшей подруге Коннорда, надеяться на радушный приём не стоит. Она повернулась к Ричарду, который до сих пор витал где-то в облаках после их поцелуя. Губы приятно заколола, а в груди вновь вспыхнуло чувство нежности. «Сладкий, мне нужно отойти, поправить макияж». Он сделал шаг вперёд, даже не думая оставлять её одну. «Нет-нет-нет, мне нужно перекинуться с девочками парой слов. Потанцуй или сходи в бар. Не волнуйся, я не оставлю тебя надолго». Она поцеловала его в щёку, притянув рукой к себе за рубашку. «Ты... ты же не сбежишь опять?» С детской наивностью спросил Ричард. «Твои побеги по пожарным лестницам, что-то с чем-то». «В этот раз не сбегу». И она не врала. Она и не думала сбегать от него. Оливия тряхнула головой, пытаясь отогнать странные мысли. Неужели она так сильно прикипела к нему, что вместо того, чтобы в очередной раз бежать от него, хотела убежать вместе с ним? Оливия сделала не больше пяти шагов и повернулась. Ричард стоял всё на том же месте, под разноцветными огнями. Музыка вибрировала в её груди, а он всё смотрел и смотрел на неё. Весь мир продолжал двигаться, как на ускоренной перемотке. Всё вокруг будто сливалось в единую картинку. Лишь Ричард оставался чётким и реальным, наблюдающим, куда и зачем она идёт. Она подарила ему свою самую искреннюю улыбку и повернулась спиной, представляя себя прекрасной феей. Оливия зажмурилась на несколько секунд от переполняющих её чувств. «Как же приятно идти и осознавать, что тебя провожают взглядом», и не проклинающим или прожигающим от ненависти. Она дошла до визажисток и оглянулась по сторонам. Если верить Ричарду, то Моника оставила свой цвет волос, а значит, её здесь нет. В конце концов, она — начальник. Оливия подошла к одной из девушек. «Здравствуйте, а правда, что ваша начальница — это Моника Рефран, француженка с огненно-рыжими волосами, вот с такой копной?» Оливия показала копну руками и улыбнулась. Ричард ведь мог и напотать, а Оливия уже навыдумывала себе тут всякого. «О, вы знаете госпожу Рефран? Я иногда забываю, что ее зовут Моника. Мы не привыкли так ее звать». Молодая тайка поклонилась и заговорила на идеальном английском, не заставляя Оливию вслушиваться. «К сожалению, она сейчас очень занята. Я могу сказать, что ее спрашивает...» «Оливия Корон», — уточнила Оливия. «Поверьте, она вряд ли захочет со мной увидеться, но моего имени будет достаточно» чтобы оторвать ее отдел. Не говоря ни слова, визажистка отправилась в гримерку. Последней фразой Оливия дала понять, что при нежелании Моники поговорить лично больше она настаивать не будет. В ожидании непонятно чего, Оливия развернулась к танцполу и неосознанно начала искать Ричарда взглядом. Несмотря на толпу людей и приглушенный свет, она нашла его. Его высокий рост и длинные руки очень в этом помогли. Он наслаждался очередной попсой, которая была популярна в его подростковом возрасте. Для Оливии эти песни находились в категории «молодежная хрень». Разница в пять лет не такая большая, но в мелочах подобное ощущалось острее. Клуб напомнил ей о встрече с Джеймсом, знакомстве с Диланом, с Томом, а теперь вот Моника. У Оливии складывалось впечатление, будто она помогала закрывать гештальты своим друзьям и их знакомым. Джеймс стал популярным, но перебарщивал с алкоголем и вечеринками. Его друг Дилан, вероятно, был болен расстройством прерывистой вспыльчивости. Том стал звездой Бродвея. Она надеялась, что Джеймс одумается и попросит помощи. Дилан пойдет к доктору, а Том пережил смерть мамы. Она верила, так и будет. Ее судьба намертво переплелась с судьбами друзей. В этом путешествии Оливия пообещала найти себя, свою судьбу, И кто сказал, что ей не может стать парень, чьи руки могут дотянуться до дискошара? Но чему научит их этот путь? Закроет ли она свои гештальты? Поток тяжелых мыслей прервал знакомый голос без капли презрения или злости. «Оливия, это правда ты?» — на «Идеальном французском» спросила Моника. Как же Оливия скучала по французскому языку. «Моника?» Оливия развернулась так резко, что ее туфли на шпильках чуть не разлетелись в разные стороны, как метательные ножи. «Самое настоящее!» Оливия старалась не пялиться, но даже считая себя одной из самых тактичных в мире людей, она не смогла отвести взгляд от сильно изменившейся Моники. Это была не совсем та девушка из университета. Она заметно пополнела. Насколько Оливия помнила, Моника всегда пропагандировала правильное питание, спорт и красоту, хотя, по утверждению Коннорда, не всегда следовала своим же предписаниям. Однако, по мнению самой Оливии, ей все равно удалось поддержать себя в хорошей форме. Спустя 10 лет борьба Моники с лишним весом, по всей видимости, сошла на нет. Нет, назвать ее толстой не поворачивался язык, однако к тем 70 килограммам в университете прибавилось по меньшей мере 15, а то и все двадцать. И при всем этом она выглядела красивой. Оливия видела, с каким вниманием Моника подошла к выбору макияжа, не броский, но подчеркивающий ее полные губы и большие синие глаза. Темно-зеленый костюм цветом подчеркивал ее главную гордость — огненно-рыжие волосы. Даже время отнеслось с пониманием к ее главной визитной карточке — волосам до лопаток. Тут творится настоящий ад. Моника пожала плечами и мягко улыбнулась. «Хотя что еще стоило ожидать от этого праздника? Нам платят так много денег, что не верится. Я пока контракт не подписала, подозревала обман». «Ты точно хочешь меня видеть и разговаривать со мной?» Попыталась перекричать музыку Оливия, задавая важный и неловкий вопрос. На лице Моники отразилось искреннее недоумение. «Что, я что-то не так сказала?» «Оливия, что не так?» «Ты какая-то неуверенная в себе, я помню тебя другой». Оливии же пришлось сжать зубы до скрежета от того, как быстро Моника рассекретила ее. Неужели то, что она не в порядке, так заметна? Она призадумалась на мгновение, давая себе время прийти в себя. Ричард познакомился с ней, когда она уже появилась в этом антураже. Конор, Тотис, и многие другие ее друзья с университетских времен видели ее на протяжении этих десяти лет. А вот с Моникой они пересекались лишь пару раз и не виделись с университета. Может, Том тогда в кафе тоже заметил её отвратительное состояние. Как так вышло, что едва знакомые люди понимали её больше близких? Оливия, не осознавая, что делает, обернулась и увидела Ричарда, стоявшего на том же месте. Почему-то ей резко стало важно, что он подумает о ней. Когда она вообще заботилась о мнении других? Она вновь повернулась к Монике и заметила, что та все еще с беспокойством смотрит на нее. «Тут так сильно орет музыка, пошли ко мне в гримерку!» Моника показала большим пальцем себе за спину. «Там можно нормально поговорить, обсудить несколько лет жизни, насладиться настоящим французским шампанским и, о боги, и языком!» «Пошли!» Оливия кивнула и направилась вслед за Моникой. Они вошли в довольно просторную гримерку с кучей одежды, чемоданчиков с косметикой. А еще там лежало много канапешек и стояла бутылка шампанского. Оливия представляла эту комнатку иначе, тесной, где-то 2 на 2 квадратных метра. Но, вероятно, Моника действительно крутой визажист, раз может позволить себе такие масштабы. Нужно срочно разрушать собственные иллюзии. А ради чего она вообще начала это путешествие? «Присаживайся и ешь, пей, бери, что хочешь». Моника сама уместилась на подписанный стул и улыбнулась. «За последние четыре года я впервые услышала родную речь. Я старалась нанимать работников из стран, где французский национальный язык». Она отпила шампанского. «Но ты не представляешь, какой отвратительный французский у канадцев». «Короче, я рада вдвойне, что кто-то из Парижа попал в Таиланд. Я уже устала пересматривать Олен ребята и плакать, плакать, плакать. Но в такой шикарной гримерке и с такой качественной работой можно плакать лишь от счастья». Оливия усмехнулась и посмотрела в зеркало. «Я выгляжу настоящей королевой психопаток». Она довольно улыбнулась, как я всегда и хотела. «Как ты попала в Таиланд, Оливия?» Моника съела канапе с сыром и виноградом и зажмурилась от удовольствия. «Не знала, что ты фанат азиатской культуры, но, что более интересно, фанат мексиканской». «Ты, наверное, помнишь, я открыта для всех культур», загадочно улыбнулась Оливия. «Я попала в Таиланд, потому что решила немного попутешествовать и прийти в себя. Знаешь, последние несколько месяцев были тяжёлыми». «Могу понять», — Моника посмотрела в зеркало, оглядывая себя. «Ты лучше расскажи, как заполучить красавчика-писателя, миллионера, самого горячего парня на всем земном шаре. Он же настолько сексуальный, что мои девочки и мальчики уже поскальзывались на чьей-то слюне». «Вероятно, на моей», — заключила многозначительно Оливия. «Моника, ты не поверишь в эту историю. Я шла из клуба в Нью-Йорке без верхней одежды и увидела его, красивого, статного и перепуганного». Он дал мне свое пальто и после этого начал бегать за мной по всему городу, а я от него. И вот он поехал за мной в Таиланд. Оливия от наигранного удивления округлила глаза. Он купил билеты на каждый рейс на этот день, чтобы отловить меня. «Это я называю погоней за своей судьбой», — Моника засмеялась. «Как романтично звучит. Оливия, это же действительно невероятно. И что? Вы теперь встречаетесь? Ну скажи, что да. У него же можно взять потом автограф». Не надломится, если распишется разок. Если честно, не знаю. Мы так сногсшибательно поцеловались на танцполе, что скорее да, чем нет. Я люблю давать чёткие границы всему этому. Мне уже не семнадцать, и ходить вокруг да около я не люблю. Я старая, умудрённая собственной тупостью женщина. Понимаю, как же я тебя понимаю. Моника не переставала улыбаться. Я так рада увидеть кого-то из прошлого. Она резко замялась, оливия поняла. «Сейчас будет вопрос, который изменит вектор их непринужденного разговора». Это успокаивало. «Слушай, Оливия, а он... он там как?» хм. Она закусила губу, решая сказать правду. Ведь прошло так много времени. С Конардом все хорошо. Так хорошо, что хочется дать ему пинка под зад, когда он улыбается и светится, словно начищенная монета. Он не так давно помирился с отцом, и у них сейчас холдинг. Много денег. Чересчур много денег и связей. Моника. Он хочет стать мэром Парижа через два года. Про свадьбу ты слышала. Он сделал так, чтобы про неё все услышали. Ещё у него куча домашних животных, большой дом, счастье выше крыши. Она облизнулась, смотря на непроницаемое лицо Моники. Ну и он всё же живой человек, поэтому сейчас, надеюсь, он закрывает свой последний гештальт. «Оливия, прекрасная ты моя!» Моника загадочно понизила голос. То, что с этим кобелем... Ладно, бывшим кобелем все хорошо, я даже не сомневалась. Ни секунды. Он таракан, таких ни тапкам, ни ядом не погубишь. Сейчас мне откровенно плевать, что с ним и как. Она закатила глаза, а Оливия оставалась лишь сидеть с открытым ртом. Я не знаю, а уже, точнее сказать, не помню, какой он на самом деле. Только один человек более-менее в курсе его дурных мыслей и привычек она усмехнулась но как то горько с болью и сожалением расскажи мне как тамотис лично для меня он не закрытый гештальт то о чем я вспоминаю и жалею когда вижу яблоки а, -а, -а. о смогла лишь промямлить оливия с конардом все ясно я любила я правда его любила не знаю с какими мыслями уходили от него другие девушки деньги власть популярность но я уходила с любовью и ревностью Ее выражение лица оставалось нейтральным, когда она бередила шрамы, и Оливия поняла — все в прошлом. «Я спустила всех собак на Отис, сделав его моей главной проблемой. Будто я собственник, а он вор. На деле оказалось, что я не просто не собственник, я никто. Отис попал под бушующий ураган моей ревности и злобы». Она покачала головой. Но он словно стебель, лишь преклонился к земле, не сломавшись. Спустя какое-то время он начал вновь улыбаться — однако никогда не знаешь наверняка, маска ли это. Так что спустя 10 лет скажи мне, Оливия, как он, как Отис, и будь посодержательней». «Моника, он отпустил обиду на тебя еще в самом начале». Оливия широко улыбнулась. «Я уже поняла, мое путешествие — это возможность прояснить все для всех. Я лишь надеюсь, что отчасти и для себя тоже». Она поежилась на стуле от переполняющей ее нежности. Он смеется, очень много смеется. Сарказм стал его визитной карточкой. Тут, я думаю, вина профессора Малькальма, Он его ассистент. Отпусти уже и ты ситуацию с Отисом, Моника. Поверь мне на слово. Увидев тебя сейчас, он даже не вспомнит ситуацию из прошлого. В отличие от всех от нас, он познал настоящий баланс между собой и миром. Правда, иногда истерит по мелочам, но это классика. Он просто следовал знаком Вселенной, поэтому спустя целую кучу лет он по-настоящему в порядке и счастлив в браке. Всё, аплодисменты. Хлоп-хлоп-хлоп. Словно камень с души. Столько лет я думала о том, что организовала покушение на парня из-за банальной и жгучей ревности. А ведь сама же дура. Моника выдохнула. У меня ушло почти пять лет, чтобы свыкнуться с собой. О, да, я вот уже десятый год как в аду. Оливия обвела гримерку глазами. С чем свыкнуться? С тем, что тебя исключили? Конор и Терин довели дело до конца, но, поверь, это не самое жуткое, что они для тебя придумали». Отис отговорил Коннорда от мстительного преследования и хвала небесам. «Какое исключение, Оливия? Ты серьезно?» Моника приподняла бровь. «Сама виновата. Спасибо, что в полицию не заявили. Это тогда я сокрушалась о сломанной жизни и потерянной стипендии. А потом...» Она показала рукой на себя. «А потом я потолстела. Как бы я ни боролась с собой, что бы ни делала, я потолстела. «Ты выглядишь с ног Моника». И Оливия верила в свои слова. «О, конечно, я выгляжу с ног Нет, Оливия, я уже не та закомплексованная девчонка, что была раньше. Я Моника Рефран, начальница и основательница одной из самых влиятельных компаний в Таиланде, Южной Корее и Тайване. У меня заказов на три года вперед. Чтобы попасть в мою команду, устраивают ежегодно телешоу на вылет». Она говорила четко, уверенно и счастливо. Просто в одно очень важное мгновение я поменяла вектор мышления, и все. «Ты решила почувствовать себя королевой?» Оливия гордо задрала подбородок. «Ну, почти», — Моника покивала. «Понимаешь, когда ты смотришь только на себя в зеркале, все не так. И нос какой-то большой, и волосы жидкие, и бока висят, грудь не такая, и бедра огромные». Моника загибала пальцы. «А ты все стараешься стать красивой. А красоты все нет». Она выдохнула. «А потом...» «Потом ты понимаешь, что раз ты не можешь быть той идеальной девушкой из своих грез, то можешь делать идеальными других». Она улыбнулась и выпрямилась. «Так я перестала делать красиво себя и начала делать красивыми других людей. Я много лет красилась и набивала руку в этом ремесле. И вот посмотри, где я. Моника, это невероятно. Я так рада, что ты нашла свое место в жизни и любимую работу». Оливия старалась не омрачать гордость Моники своей грустью. «Делать красивыми других, а не себя». Звучит как слоган. Да, звучит не только как мой личный слоган, а как слоган компании «Рефран». Моника вновь засмеялась, и потом взяла канапе. «Какой же длинный и неоднозначный чертов путь я проделала. И сегодня судьба подкинула мне главный подарок — встречу с тобой. Наконец-то ничто не давлеет надо мной. Оливия — разрушительница цепей. Где-то я уже это слышала». И она засмеялась. «Главное, чтобы Ричард не воткнул мне кинжал в печень. Я рада, что ты разобралась в себе и чувствуешь себя отлично в своем теле». «Спасибо. А что, Ричард Альварес может всадить нож в печень?» Моника отпила шампанского. «О, ну, у него есть пластиковый нож. Нет, Моника, кажется, он может таскать меня на руках всю мою жизнь». Она пожала плечами. «С ним слишком все хорошо. Он странный какой-то наивный иногда, но в целом не люблю излишнюю маскулинность в мужчинах». Власть, популярность и деньги не испортили его. Уверена, в его голове бегает таракан. Я просто не заметила. «А стоит ли их вылавливать, Оливия?» Задала Моника резонный вопрос. «Зачем тебе знать, что он чокнутый? Он и так не всегда в ладах с головой. Его друг Том Фрай в интервью однажды писал. Он говорить не может. Так вот, он написал, что Ричард очень часто увлекается книгами, и однажды в школе они неделю играли роль его команды, когда началась морская тема». «Ну, нашла проблему. Посмотри на меня». Оливия закатила глаза. «В любом случае, я позволила ему последовать за собой. А уж поверь, для меня это значит намного больше, чем всякие отношения. Мне бы как и тебе понять, что мне нужно от жизни». Ричард помог мне ухватиться за некую мысль, однако я пока потерянная. «Поверь, Оливия, не думаю, что тебе нужен толчок к действию», Моника поджала губы. «Я потеряла ребенка на седьмом месяце беременности, и знаешь в пекло все остальное. Я полгода не могла прийти в себя. Если бы не мой муж, смерть мне, а ведь он тоже потерял ребенка». Моника говорила сквозь зубы, вспоминая ужас прошлого. «Зато сейчас мы решили попытаться еще раз. Я смогу. Мы справимся?» Она уверенно кивнула. «Прости, я тупая дура», спросила о таком в лоб. «Дать бы мне по голове веером». Оливия почувствовала себя отвратительно, что чуть вновь не влезла в чужую жизнь. «Я рада, что и подобный кошмар ты пережила. Конечно же, у вас всё с мужем будет хорошо, и много-много детей». «Спасибо, Оливия, спасибо», — Моника отпила шампанское. «Я рада, что нити судьбы соткали дорогу от Парижа через Нью-Йорк до Бангкока. Мне кажется, этот разговор был нужен нам обеим. Что думаешь?» Она взяла Оливию за руку. «Мы не забыли, кто мы есть, но мы уже другие люди». «Да, совершенно точно». Оливия сжала руку Монике в ответ. «Ты говоришь так мудро, каждое слово со смыслом. Это что, восточная мудрость? Или ты просто пьяна? Я столько текилы выпила, а до сих пор не бред. Ты всегда говорила самые правильные вещи. Изначально. Нам же пришлось взобраться на гору». Моника отпустила руку Оливии и посмотрела на себя. «Это метафора или...» «О, нет, не метафора. Реальность — это секрет, который помог мне пережить все отвратительное и изуродливой гусеницы — Моника коснулась своих волос и улыбнулась отражению — превратиться в прекрасную бабочку. Кажется, здесь замешаны наркотики». «Никаких наркотиков. Гора». «Да, священная гора. Ты попала в секту?» «Вот теперь я узнаю Оливию», — Моника хмыкнула. «Ты прежняя где-то еще там» она положила руку ей на грудь. Моника. Стоило Оливии обсудить с Моникой причину ее изменений, как вывод из их разговора вырисовался сам по себе. Не Оливия помогала закрывать гештальты своим друзьям и знакомым. Это они помогали ей двигаться дальше и открывали глаза. Джеймс показал, что популярность и вечное пребывание в центре внимания разрушает. Дилан, что нужно бороться, когда опускаешься на дно, и что выход есть всегда. Томб что пережить можно даже самые ужасные события. Моника же прямо здесь и сейчас научила ее не бояться идти вслепую. Ее выгнали из университета за драку, у нее полно комплексов по поводу внешнего вида, она потеряла ребенка и... и все же нашла себя. Возможно, она и представляла себя по-другому, но, как казалось Оливии, все вышло в сто раз лучше. А Оливия же с гордостью думала, что только она решает проблемы друзей. Они тоже мало-помалу помогали ей отыскать свой путь от девушки, что лежа в ванной выжигала кипятком мысли из головы, до той, что вновь улыбается и красит глаза разноцветными тенями. Она должна сказать спасибо Монике и всем остальным. Оливия вдруг поняла, что скучает по своим друзьям из Парижа. Что-то перещелкнуло от этого разговора. Она вновь почувствовала, как цепь рвутся, и теперь как будто бы свободны даже ноги. Теперь она может идти, а главное — подняться на гору и ответить на два важных вопроса. Что за цепь тянется от сердца и чему же должен научить ее Ричард? «Спасибо, Моника». Оливия улыбнулась и потупила взгляд в пол. «Никогда не думала, что разговор с тобой откроет мне глаза. А я почему-то догадывалась, что именно ты вложишь последний пазл в мою картину мира». Моника мягко ей улыбнулась и вновь взяла за руку. «Не забывай, ты так, кто ты есть, со всем, что у тебя, собственно, есть. Нет хороших черт, нет плохих черт, есть только ты сама, и все. Это нужно понять, Оливия». «Тогда расскажи, о какой горе ты вообще говоришь. Мне бы хотелось узнать поподробнее. Ты же не выдумала ее, или это гора с наркотиками?» Оливия подозрительно сощурилась. «Наркотики — это плохой выбор. Обычно в моем состоянии лучше от них не становится. Да и вообще от них не становится лучше». «Нет, Оливия, это не наркотики, а вполне реальное место». Моника прервала поток начинающегося бреда. «Это реальная гора и своеобразное испытание, школа жизни», осторожно завершила она. «О, там, где буддийские монахи размахивают палками и заставляют учеников искать рисовое зернышко в бескрайнем поле». Оливия загорелась идеей увидеть себя в монашеской рясе, выслушивающей наставления учителей. «Нет, Оливия, это тебе не фильм, малыш-каратист». Это нечто другое». Моника и сама понимала, что говорит таинственно и непонятно. Сейчас она узнавала ту Оливию из университета, немного безумную и взбалмошную. «На этой горе есть 15 ватов, и к ним ведет 1080 ступенек. Путь начинается у подножья. К вершине ведет также 15 лестниц. Ты выбираешь свою и начинаешь подъем. Одна, без помощи и поддержки». Оливия внимательно слушала Монику. Говорят, если тебе хватит сил дойти до верха своей горы, ты поймёшь, зачем начала путь. И что, сработало? Оливия облизнулась. Сколько это стоит? Какая очередь? Пятнадцать лестниц звучит. Там, случаем, нет очереди? На самом деле, желающих не очень много. Многие не верят в это, а многие из тех, кто поверил, так и не добираются до вершины и вызывают подмогу. Моника поджимает губы. Спустя полгода после выкидыша я решила подняться на гору. Я дошла но ты знаешь я упертая и вредная куда захочу туда и залезу тоже знал что именно от этих качеств своего характера я откажусь когда шагну на последнюю ступеньку тысяча восемьдесят ступенек выбили из тебя характер оливия засмеялась скорее я плюнула на неважные вещи перестала бороться с тем с чем нет смысла бороться сконцентрировалась на своей жизни и отпустила ситуацию она прикрыла глаза на три секунды Я так и не стала мамой, я никогда не познакомлюсь со своей дочерью, но я могу стать мамой и подарить любовь другому ребенку, даже если не получится, и в этот раз я не сдамся, я возьму ребенка из приюта. Это ужасно, что я потеряла свою малышку, никогда не смогу выбросить это из головы, но я не потеряла себя, свое желание быть мамой и делать людей красивыми». Она улыбнулась, смотря куда-то мимо Оливии. В прошлое. Для того, чтобы это понять, мне понадобилось стереть кроссовки, порвать одежду, потерять 70 литров воды и проклясть свою судьбу. Я... я тоже хочу через это пройти. Оливия немного неуверенно кивнула. Я должна хотя бы взглянуть на эти ступеньки и понять, готова ли я попытаться. «Оливия, ты должна сделать. Пришло твое время. Разве ты не чувствуешь?» Моника наклонилась к ней ближе. «Понять и отпустить?» «Да, ты права. Пора отпустить». Цепь на сердце затряслась, не желая рваться. Оливия вспомнила слова таксиста из Нью-Йорка. До какой буквы довела ее Моника? До предпоследней? Дальше дело за мной. И никто, кроме тебя, этого не сделает, дорогая. Она повернулась к своему столику и написала номер. Позвони сюда, тебе все расскажут. Бери своего принца и езжайте. Но пройти по лестнице ты должна одна. Иначе никак. Хорошо. Али, ты здесь? Али? За дверью раздался недовольный крик Ричарда. «Пустите меня! Да меня там моя девушка ждёт! И Моника ваша тоже не против! А ну, пусти меня, иначе вместе кубарем влетим!» Девушки развернулись к источнику шума. Только Моника хотела встать и открыть дверь, как разговор продолжился. «Автографы ты пустишь меня? На груди? Ну, не знаю, как-то всё это неправильно. Ладно, давай маркер». И через пару секунд он ворвался в гримерку. «О, Али! Мон!» «У него какой-то фетиш на сокращение?» — Моника спросила Оливию. «Не знаю, Моника. Тут нужен анализ, а я пока в отпуске. Возможно, он так компенсирует свой рост». Они говорили на французском, пока Ричард стоял и хлопал глазами. «Спасибо еще раз за наводку. Поедем собирать вещи. Прощай. Еще увидимся». «Обязательно. Позовите на свадьбу». Она засмеялась и обняла Оливию. «Хочу увидеть лицо Коннорда, когда я приду, как подружка невесты». «Теперь я тоже хочу это увидеть, а значит, организуем». Она подмигнула ей и пошла к выходу, намеренно ничего не говоря Ричарду, лишь задорно улыбаясь. Оливия вышла из гримерки и пропала в толпе. «О, мы идем веселиться!» — крикнул Ричард весь в блесках и выбежал за ней. Моника улыбнулась и подцепила еще одно канапе. «Али! Али!» Ричард бежал за ней, только длинные ноги позволили ему поспеть за ней. «Слушай!» «Ты куда там бежишь? Мы на танцпол или в отель?» Он схватил ее аккуратно за плечи и запыхавшийся высунул язык. «Я бы пошел уже в отель. Люди прознали, что я здесь, потанцевать или выпить спокойно не получается. Много расхитителей гробниц, если ты понимаешь, о чем я». «О, поверь, я точно знакома с этой ситуацией», — она улыбнулась. «Да, мы возвращаемся в отель. У меня появилась новая и, возможно, конечная точка моего, нашего путешествия» но сейчас поздно, и пока я не могу туда позвонить. «А ты знаешь, в каком часовом поясе они располагаются?» — задал резонный вопрос Ричард, на что Оливия прищурилась. «Ну а что, сейчас придём, ляжем спать, завтра позвоним, а у них там три ночи. Поверь, я уже сотню раз на такое напарывался. Правда, это были входящие звонки моему менеджеру». «А ты очень умный, да?» — загадочно улыбнулась Оливия и взяла его за руку. «Этот разговор невозможно продолжать в задымлённом и громком клубе». Им возвращаться в отель не менее сорока минут, можно перекинуться парой слов и в такси. «Сладкий, мы поехали в отель. Пора смыть грим и вернуться к нашим личностям. Наигрались. Вызовешь такси?» «Уже!» — улыбнулся Ричард и крепко сжал ее руку. «Знаешь, мне тоже уже приелась идея быть клоуном-психопатом. Вот и славненько». Дорога до отеля, что удивительно, прошла в полной тишине. Ричард натанцевался, пока Оливия разговаривала с Моникой и грузилась сотни тяжелых мыслей. Им обоим нужна была небольшая эмоциональная передышка. И что могло быть лучше, чем дорога до отеля без пробок, с хорошей музыкой и красивым видом из окна? Ричард на опережение заказал им еду и напитки в номер. Его голова была наполовину заполнена мыслями о собственном пустом желудке и наполовину о теплой руке Оливии, которую он держал весь путь. Она же в свободной руке сжимала бумажку с номером телефона, которую ей вручила Моника. Она вспоминала слова Конорда на свадьбе, о том, что мы все приходим в этот мир идеальными, но жизнь беспощадно оставляет на нас раны, ломает нас, и этими самыми краями мы, как пазлы, сходимся с другими людьми. Оливия же, следуя практике каждого мыслителя, решила слегка перекроить идею, добавить в нее пару других смыслов. «К битым краям подходят не только люди, но и сама жизнь. Мы просто те, кто мы есть и со временем находим место в общей картине мира». Оливия выдохнула, понимая, что края она сточила. Осталось без насилия найти свое место. Она посмотрела на Ричарда. «Приехали?» «Ага, выходим». Он улыбнулся и повел ее в номер, попутно проверяя доставку. М -м, прекрасно. «Что прекрасно?» — поинтересовалась Оливия. «Нам привезли еду. Умираю, хочу есть». Услышав слова Ричарда, она поняла, насколько сильно проголодалась. В каком-то сумасшедшем графике перелетов и путешествий она вновь забыла поесть. А он не забыл о ней. «Ты замечательный», — прошептала Оливия, когда они вошли в номер. «Ты пока тут все разложи, а я последую твоему совету и позвоню по номеру сейчас». Ричард кивнул и посмотрел на пиццу. Она напомнила ему о Джеке. Он не нашел времени, чтобы связаться со своими друзьями, но надеялся на их понимание. И вообще, его не было всего пару дней. Панику наводить смысла нет. Пока Оливия решала вопрос с их следующим местом дислокации, Ричард разложил шесть коробок спицами на кровати, открыл вино, соки и воду. Костюм сдавливал тело не слабее длинного дня, поэтому он переоделся в короткие шорты и стал ждать. Свой телефон он специально игнорировал. Сообщений там примерно миллион, а Роуз предупреждена обо всех его путанных планах на следующие несколько дней. Оливия разговаривала не меньше двадцати минут, после которых тоже переодетая в домашнюю одежду, вымотанная, вернулась к Ричарду и окинула комнату взглядом и вместе с ней одного полуголого писателя. «Ну что, куда нам лететь?» Совсем не подозревая о своем сексуальном виде, спросил Ричард. «Ты не против, если я начну есть? Я уже не могу». Эти два метра роста нужно поддерживать или килограммами пиццы в день, или углем. Ты и так достаточно смуглый для угля. Стараясь не ломать себе взгляд, косясь на Ричарда, ответила Оливия. «Нам надо в Малайзию, на гору Абонгабонг. Там находится место, куда мы должны направиться». Ричард жевал пиццу, и пока его рот был занят, он задавал вопрос своими бровями и широко распахнутыми глазами. Там находится несколько ватов, к которым ведут тысяча восемьдесят ступенек. Если коротко, мне это надо. «Да без проблем, Али!» — промямлил с набитым ртом Ричард. «Я буду сразу через три перешагивать. Такое по правилам...» «О нет, сладкий, я должна в одиночку взобраться по этой лестнице. В этом смысл». Его возмущенное лицо вызывало в ней лишь улыбку. Она взяла кусочек пиццы. «Без обид, Ри, но ты слишком идеальный». «Да, я могу предположить, что тараканы у тебя имеются, но я профессиональный психотерапевт, не могу поставить тебе серьёзный диагноз. У тебя даже самолюбие на адекватном уровне, а ты самый горячий и продаваемый писатель на земле». Она выдохнула и отложила пиццу. «Понимаешь, моя проблема в том, что я не могу перестать лезть в жизни других людей с желанием помочь, исправить, направить. Я занималась этим на протяжении всей жизни». И в итоге не могу сказать, когда делала что-то для себя. Яркая и безумная, готовая прийти на помощь. Вот мой якорь к людям. Ты хоть знаешь, сколько ментальных проблем у моих друзей? И что? Для четкого вопроса Ричард проглотил огромный кусок пиццы, чуть не подавившись. Я хочу быть с тобой. На всем пути. И он говорил не только про глупую гору и лестницу. Вот именно. Ри. Она закричала, но не от злости, а какой-то необъяснимой радости. «Тебе не нужна помощь, ты нормальный. Ты не наркоман, не столбенеешь от пустяков, ведешь себя обходительно с женщинами и в целом позитивный. Тот случай с паранойей не в счет. Ты человек, за которым охотятся расхитители гробниц, ходишь без охраны. Это не паранойя!» Она схватила его за лицо. «Скажу откровенно, ты мне нравишься». Но если я не смогу заикориться на твоей личности, ты можешь стать мне неинтересен, но проблема не в тебе. Мне тяжело жевать, промямлил еле слышно Ричард. Прости, я не хочу тебя бросать. Я чувствую, что это мой шанс понять свою жизнь, тебя и как поступать дальше. Поэтому я должна и обязана пройти этот путь одна, чтобы в итоге не остаться одной, понимаешь? Ричард кивнул. Он правда понимал ее и принимал. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты невероятный. Я буду бороться за это до последней ступеньки. А я буду у подножья. Он улыбнулся. Ждать тебе, сколько потребуется. Он сжал губы в тонкую полоску. Только организаторы должны меня убедить в безопасности затеи и в том, что у того места, куда ты идёшь, нет пожарных лестниц. Могу предположить, что после восхождения на лестницу в 1080 ступенек пожарную лестницу я не осилю. Улыбнулась Оливия и запустил руку Ричарду в волосы. Красивый. У нее промелькнуло пару пошлых мыслей, но, к сожалению, он перебил ее идеи одной лишь фразой. «Кстати, я пока танцевал, какая-то девушка спрашивала про тебя». Оливия напряглась. «Она показалась мне смутно знакомой, и у меня какие-то нехорошие ощущения после этой встречи. Страх. Я почувствовал страх. Она расспрашивала, что мы тут делаем, куда мы собираемся и когда ты выйдешь». Он наблюдал, как Оливия бледнеет. «Что? Я сначала думал, это мои фанаты, а потом понял, твои. Расслабься, у меня такое постоянно случается». «Такое у тебя не случалось, Ри». Оливия цокнула языком. «Все же это был не ты». Она надеялась, что преследователем в Нью-Йорке являлся только Ричард, но пару вещей не сходилось. «Ри, когда ты начал меня преследовать в Нью-Йорке?» «Ну, где-то к вечеру, точно не помню. Может, часов в девять?» Он пожал плечами, напрягаясь от ее серьезного тона. «Понятно». Оливия кивнула. «А машина начала ее преследовать намного раньше. У нее все два преследователя. Какой шанс, что этот тоже окажется добрым? Сладкий, давай, доедай пиццу. Собираемся и в аэропорт». «Но мы же...» Ри. Ее улыбка растаяла, и лицо стало серьезным. «Это срочно». «Ну ладно». Он пожал плечами и начал жевать с утроенной силой. «Только ты тоже поешь и попей. Сейчас соберемся». «Страшно интересно быть с тобой?» «Не могу. Надо почитать что-то этакое». «Надеюсь, не придется читать сводки из полиции». «Что?» «Да шучу. Она тоже начала есть». «Или нет?» «Трейси, отчитайся», — сказал бархатный голос в трубке. «Звоню лично, и бы дело приобретает непредсказуемый ход. Неужели мы не можем поймать Оливию все вместе, черт возьми?» «Да, господин», — четко ответила девушка. Они выселились из номера, насколько я могу судить. Я уточнила у администратора. «И куда же она отправилась, черт подери? Мы не можем потерять ее след!» Раздался крик в трубке. «Малайзия. Гора Абонгабонг», — деловым тоном продолжала Трейси. «Собираю группу и вылетаю на ее поимку. Разница между нами всего несколько часов. Цель будет найдена и поймана. Спасибо за информацию начальница компании «Рефран». «Поверь, за это говорить спасибо не стоит. Даже думать не хочу. Выдвигайся». «Так точно, господин». Девушка-детектив вышла из пустого номера, где на зеркале помады было написано «Адьёс, перра». Пока, сучка.